— Стоп, — приказал Волошин, — чай на полке вон там, чайник на столе. Про обследование мы с вами потом поговорим. И я не понял, что там с телефоном и с каким именно телефоном. Он говорил, а она проворно доставала чашки, как будто делала это тысячу раз именно у него на кухне, с телефоном. Объяснила Варя и нажала кнопку электрического чайника, который тут же зашумел очень уютно, на которой не могла дозвониться Елена Степанова. «Ну, которая привезла собаку, помните?» «Конечно». Она говорила, что ей звонила Глафира Сергеевна и просила приехать за собакой. А потом, после смерти Разлогова, она никак не могла Глафире Сергеевне дозвониться. «Ну...» И дальше-то что? А то, что номер телефона у нее не тот, заключила Варя торжествующе. А чай где? Справа. Как не тот? А вот так. А Валерьянка где? Варя, прикрикнул Волошин. Что значит не тот? Номер, что записан в памяти телефона этой Степановой, и по которому она пыталась дозвониться Глафире Сергеевне, вовсе не тот номер, который сейчас у Глафиры Сергеевны. Но в компьютере, в базе данных, где у нас телефоны, он есть. Что вы несете? Марк Анатольевич, это ее старый номер. Варя даже засмеялась, так гордилась собой. Я сразу поняла, что там что-то не так. Но такого быть не может, чтобы Глафира Сергеевна собаку отдала и не забирает. Они с Разлоговым так ее любят, эту собаку, и трубку она всегда берет. Я потому э т о е Лены и спросила, по какому номеру она звонит. И она мне его продиктовала. Я полезла в компьютер и увидела, что такой номер есть, и это действительно номер Глафиры Сергеевны, но старый. Она телефон тогда потеряла, и Разлогов посылал Вадима за новым. Ну, помните? Нет. Ну, конечно, вы не помните. Но я-то помню. Вот я и подумала. Если, допустим, телефон Глафира Сергеевна не потеряла, а его у неё украли, значит... Значит... Значит, кинологу звонил кто-то, кто хотел, ч т о б собаки на участке не было. И чтоб все думали, что звонила, Глафира Сергеевна. Кто все? Варя! Она шумно отхлебнула чай, по-детски вытянув губы дудочкой. Ну, вот хотя бы кинолог, объяснила она, скосила глаза и подула на чай, и улыбнулась Волошину. Горячо. Сердце у него опять зашевелилось и сдвинулось куда-то вверх. Он чувствовал его движение и шевеление, и ему опять стало страшно. С некоторых пор он боялся внезапной смерти. С некоторых пор он думал о том, как это будет, и представлял себе довольно часто. И он перестал доверять не только окружающим, но и себе, и своему сердцу тоже. Оно подведет, — думал он и чувствовал, что прав. Оно подводило. То билось, то не билось. То вдруг, будто спохватившись, спускалось вскачей, тогда приходилось придерживать его рукой, чужой, холодной, словно приставленной к нему от какого-то другого человека. Очень нелегко далась ему смерть разлогова и все, что ей предшествовало. Вот и вы подумали, что э т о Глафира Сергеевна отдала собаку. Я же видела, какое у вас тогда стало лицо. Ну, помните, когда она за собакой приехала? Волошин знал, что спрашивать не стоит, но все-таки спросил, а какое у меня стало лицо? Страшное, уверенно объявила Варя. И мне кажется, Глафира Сергеевна заметила, что вы ей не поверили. Наплевать. Варя от неожиданности чуть не выронила чашку, но ухватила, подержала ее под донышко и аккуратно пристроила на стол. Как же это наплевать? Марк Анатольевич, ведь получается, что она не обманывала. Вы ошиблись, получается. И получается, что тот, кто украл у Глафира Сергеевны телефон, все правильно придумал. То есть... Он хотел, чтобы она, — поправил Волошин, прислушиваясь к своему сердцу, которое кувыркалось и бултыхалось уж совсем не там, где ему положено. Что она? Кинологу могла звонить только женщина. Вы понимаете? Если все это инсценировка, значит, ее осуществила женщина. н ну, о подумайте сами. Вот у нее, у этой Лены Степановой, Звонит телефон. Номер определяется, и это номер разлоговской жены. Потом телефон женским голосом говорит, что нужно забрать собаку. Если бы говорил мужчина, это все не сработало бы. Разлогов позвонил бы со своего телефона, да и его голос, я думаю, Лена знает. Она общалась-то в основном с ним. «Точно!» – просияла Варя. «Точно!» «Вот и получается, что, Глафира Сергеевна, не... ничего не получается, Варя!» «С досадой», — сказал Волошин и поднялся. «Не знаю, что вы там себе нафантазировали, Варя, но с м е р т и Разлогова была выгодна единственному человеку, его жене. Марк Анатольевич! а Вот вам и Марк Анатольевич! Но у нее правда украли телефон». Я отлично помню, как Разлогов ругался. Она вдруг улыбнулась печально. Он всегда так смешно ее ругал, как будто она маленькая, а он взрослый. Он тогда говорил, я тебе в следующий раз ключи от дома на шею повешу, чтобы ты их не потеряла, и называл ее Растрюпой. А когда Вадима за новым телефоном посылал, велел ему купить еще брелок покрупнее, чтобы можно было к телефону прицепить. «Все-то вы помните!» «Все!» — грустно призналась Варя. «Это для вас ничего не значит, Марк Анатольевич. А для меня вы и Разлогов. Ну, как боги!» Тут она перепугалась и уставилась на него, То есть я совсем не то хотела сказать. — Боги? — переспросил Волошин, стараясь быть ироничным и отстраненным по привычке, но ирония и отстраненность никак не получались. Должно быть, потому что сердце у него болело. — Какие мы боги, Варя! Мы в земных делах так запутались, что разлогов погиб. И я без него не знаю, как разобраться. Вот я и хочу помочь. Я как вспомнила про ключ и про телефон, так сразу к вам и пончалась. А вам бы в больницу съездить, неожиданно закончила она. Вон вы какой зелёный. Волошин кивнул, как бы подтверждая, что он зелёный. Подошёл к окну и подышал немного сыростью, автомобильной гарью и туманом. «Что мы будем делать, Марк Анатольевич?» Тихонько спросила у него за плечом Варя, и он обернулся. Она стояла очень близко, так что он почти ткнулся носом ей в ухо. Она отпрыгнула, и он вдруг рассердился. Что происходит? То она вдруг приезжает к нему домой. Потом изъявляет немедленную готовность его спасать посредством аппарата для измерения давления. Потом объявляет ему, что он бог, а теперь шарахается от его случайного движения. — Мне нужно поговорить с Глафирой, — объявил Волошин. — Видит бог, я этого не хотел, но придется. Он немного подумал. На фоне распахнутого в осень окна он выглядел совсем больным. — Спасибо вам, Варя. Я... Не знаю, как объяснить украденный телефон, но это важно. — Конечно, важно, — согласилась Варя. — Это все меняет, по крайней мере, в смысле Глафира Сергеевны. Да бросьте. Она могла все заранее спланировать и телефон заранее потерять. Зачем? Если она сама звонила кинологу, то зачем ей было городить такой огород? Нет, Марк Анатольевич, звонила не она. Тот, кто звонил, как раз хотел, чтобы вы думали на Глафиру Сергеевну. Мы подумали. Она второй раз сказала это самое «мы». И Волошин усмехнулся. «Мы — это кто? Ты и я? Но нас нет. Мы — это из другой жизни, девочка. Когда-то были мы, я и Дашка». И еще Настя с нами. Еще были мы, я и Разлогов. Теперь нас нет и больше никогда не будет. Теперь я один. И я ни с чем не могу справиться. Волошин вдруг скривился от отвращения к себе и шумом захлопнул оконные створки.